Глава 15. Крошечная церквушка, сложенная из темных бревен, стояла в центре небольшой поляны на вершине невысокого холма недалеко от берега. Такие церквушки Тора рисовала, когда училась в младших классах. Маленькая строеньица с миниатюрной башенкой, увенчанная крестом. Рисунки у Торы получались яркими и многокрасочными. Теперь же она убедилась, что культовому сооружению Чёрный цвет подходит как нельзя лучше. Общую картину дополняли выкрашенной белой краской окно и дверь. Иначе говоря, местные фермеры возвели строение, величавость которого или, скорее, потуги на неё соответствовали их финансовым возможностям. Тора ещё ни разу не видела совершенно чёрной церкви и подумала, не повторили ли строители некий более старый прототип. Сколь нескудны были ее познания в истории архитектуры, она все же определила, что стены не покрашены, а просмолены, как предпочитали делать в старину. Своими соображениями она поделилась с Мэтью. Тот молча проглотил ее сообщение. Широкая ограда, выходившая на кладбище, поросла мхом. Лишь местами сквозь зелень проглядывали камни напротив церковной двери высились массивные металлические ворота ведущие на погост мэтью открылась жутким скрежетом и они прошли внутрь гляди сказала тора на противоположной стороне поляны виднелось несколько могил удивительно здесь умерших меньше чем можно было ожидать проговорил мэтью осматривая открытое пространство между церковью и надгробьями да — согласилась Тора. — Действительно странно. Со временем могил прибавится Вигдис утверждает, что здесь еще проходят службы. — Прибавятся? — Едва ли. Мэттью подошел к церковной двери. — Тянуть на себя или толкать? — Толкать, полагаю. — Или тянуть? — Одно из двух, — рассеянно ответила Тора, изучая кладбище. «Как считаешь, найдем мы здесь могилу Кристин?» Она повернулась к Мэтью. Тот неистово бился с дверью. «Должно быть, Бирна искала ее, бывая здесь?» «Не знаю», — раздраженно отозвался он. «Сейчас меня больше интересует дверь». Повернув в замке ключ, он налег на нее плечом. Послышался мягкий щелчок. «На Эндлищ!» «Наконец-то!» Гордо произнес Метчу, пропуская Тору вперед. «Битте, фрау! Прошу, мадам!» Они увидели Неф с алтарем, скамьи и кафедру проповедника. В интерьере церкви преобладало дерево, выкрашенное в мягкие тона. Потолоки и спинки скамеек украшали резьба, цветы и листья, отчего церковь выглядела опрятной и уютной если не считать за престольного образа, изображавшего распятого на Голгофе Христа. «Почему скамейки такие маленькие?» спросил Мэтью, усаживаясь на одну из них. Он едва умещался на сиденье, упираясь коленями в спинку впереди стоящей скамьи. «Наверное, чтобы прихожане случайно не заснули», пожал плечами Тора. «А, возможно, из экономии места. Другого объяснения я не нахожу». Есть третий вариант. Исландцы были нацией карликов. Буркнул Мэттью, поднимаясь, и подошел к Торе. Та стояла у лестницы, ведущей на балкон. Хочешь пройти наверх? Пойдем, мы за 15 секунд все рассмотрели. По узеньким ступенькам они поднялись на балкон. Сверху открывался прекрасный вид на Неф. Тора положила руки на перила, огляделась, и только сейчас заметила в центре потолка медную люстру. Они еще раз оглядели церковь, но ничего нового не увидели. Внушительный орган с открытыми нотами, деревянный комод, где Тора нашла книгу псалмов и вещи, определенно принадлежащие хору. Больше на возвышении ничего не было. — Уж очень у них тут скромно, — разочарованно проговорила она. — Я ожидала увидеть нечто иное. «Что, например?» — спросил Мэтью. «Здесь мы едва ли обнаружим нечто, имеющее прямое или косвенное отношение к убийству». Бирне нравилась церковь, она ее часто посещала. «Не вижу ничего удивительного». В конце концов, она была архитектором. Тора задумчиво нахмурилась. «Здесь должна быть кладовка или какой-нибудь чулан?» «Не таскают же священники каждый раз свои принадлежности для службы в церковь и обратно!» мэтю пожал плечами. «Я видел у алтаря Библию. Возможно, ее им вполне достаточно. Да, есть еще несколько свечей. А церковные книги? Разве церкви не обязаны вести свой учет?» Тора снова подошла к перилам и оглядела помещение более внимательно. «Может, тут есть потайной шкафчик или ящичек?» — подумала она, но ничего похожего не заметила. «Они должны отмечать все значимые события!» Мэтью посмотрел на Тору непонимающе. «Какой учет? Что ты имеешь в виду? Свадьбы, крещения, причастие все это заносится в церковную книгу». Тора подошла к балконной стене, у которой заканчивалась лестница, и двинулась вдоль нее, надеясь увидеть потайной шкафчик. «Я же знала!» Взволнованно воскликнула она, обнаружив на потолке в центре стены прямоугольный люк. «Вон там явно что-то есть!» Мэттью приблизился к ней, оглядел низкий потолок и легко отодвинул крышку в сторону. Перед ними открылась черная дыра. «Похоже, там есть ступеньки», — сказал Мэтью. «Плохо видно. Света мало». Тура повернула старенький выключатель, располагавшийся над лестничными перилами. Загорелось несколько ламп. «Так лучше?» «И да, и нет», — ответил Мэтью. «Лучше, поскольку я вижу все внутреннее пространство». «А хуже, потому что кроме ступенек там ничего нет». «Ничего?» «Никаких книг?» — разочарованно спросила Тора, пытаясь, привстав на цыпочки, заглянуть в отверстие. «Нет», — уверенно ответил Мэтью. «Это всего лишь люк, через который, как я полагаю, можно попасть к шпилю. В подобных местах книги точно не хранят». «Хорошо, давай проверим». Он ухватился за края отверстия, подтянулся на руках и огляделся. «Абсолютно ничего». Мэтью спрыгнул на пол и похлопал ладонями, стряхивая пыль. «Возможно, Вигди знают, где тут хранятся церковные книги. Если у нее есть ключи, а вдруг ее просили приглядеть и за имуществом?» «Нужно еще раз исследовать алтарь», — отозвалась Тора. «Книга должна находиться где-то там». Она направилась к распятию со страдающим Иисусом. На первый взгляд под запрестольным образом не было ничего, кроме Библии, двух больших подсвечников и накрывавший стул фиолетовой скатерти с прекрасной вышивкой. Приподняв ее, Тора увидела ящики. «Мэтью! Смотри, на самом деле это комод!» К счастью, дверцы оказались незапертыми и открылись приятным скрипом. Тора повернулась и торжествующе поглядела на Мэтью. Затем извлекла из комода три массивные книги в кожаных переплетах. Верхняя выглядела значительно новее остальных. Тора открыла ее и по самой ранней дате определила, что тратить время не имеет смысла. Начиналась она с 1996 года. Пролистав страницы следующей книги, Тора остановилась на 1940 году. Скорее всего, Кристина родилась незадолго до войны, сказала она. Во всяком случае, я видела среди прочих фотографий кинозвёзд того времени. Она зашелестела страницами, но ничего интересного не обнаружила. Среди записей о браках, смертях, рождениях и крещениях имени Кристин не оказалось. Туру заинтересовала неожиданная пустота, возникшая в 1941 году. Одна страница заканчивалась именем невесты, а следующая начиналась записью о смерти. «Очень странно», — пробормотала она, раскрыла книгу пошире и принялась внимательно изучать корешок. «Мэтью, гляди! По-моему, здесь вырвана страница, а, возможно, и две!» Тора передала ему фолиант. Он внимательно осмотрел корешок и утвердительно кивнул. «Совершенно верно. Нет как минимум двух страниц». Он вернул книгу Торе. «Кто мог их вырвать?» «Тот, кто хотел уничтожить следы бракосочетания». «Или крещение ребенка», — прибавила Тора. «С исчезновением страницы о крещении фактически теряются все следы. Переписи населения, насколько мне известно, в те времена не существовало». А если она и велась, то в сельских районах можно было легко ускользнуть. Просмотрев две книги от корки до корки и не найдя никаких сведений о Кристин, Тора вернула их на место. Им не пришлось долго бродить по небольшому кладбищу, чтобы понять, как изменилась жизнь. Надписи на большинстве надгробий были простыми. «Мальчик» — «Мертворожденный» или «Девочка» — «Некрещенная». Часто рядом лежало несколько детей и одних родителей, иногда под общим могильным камнем. Тора добросовестно изучала каждую надпись, надеясь натолкнуться на знакомые имена. Ей дважды попадались Кристин, но ими оказались женщины, скончавшиеся в преклонном возрасте. «Едва ли они как-то связаны с той надписью под стропилами», — подумала Тора. В конце концов, они натолкнулись на две смежные могилы, разделённые невысокой оградой. На обеих стояли внушительных размеров камни, очень похожие друг на друга. Белые, одинаковые по форме, примерно полтора метра высотой. Оба поросли оранжевым мхом или лишайником. На одном камне была вырезана змея, кусающая себя за хвост, и лампа Алладина. Значение символов Тора не знала. Зато вспомнила, что видела ту же лампу на обложке Гидеоновской Библии. Издается и распространяется бесплатно организацией Гидеонос international Обязательная принадлежность номера в отеле или мотеле. Она спросила Мэтью, знакомы ли ему рисунки на камне. Тот отрицательно покачал головой. Она прочитала надписи, содержащие имена членов семьи, проживавшей на ферме Киркьюстет, являвшийся в настоящее время собственностью Йонаса. Вверху камня стояло имя главы семьи. Бьярни Торольфсон, фермер из Киркюстета, родился в 1896, скончался в 1944. Под ним шла другая надпись. Его жена, Адалгейдур Йонсдотер, родилась в 1900, скончалась в 1928. Внизу еще два имени, Бярни родился в 1923, скончался в 1923. И Гудни родилась в 1924, скончалась в 1945. Я видела их всех на фотографиях, о которых тебе рассказывала. Их знал Магнус Балдвинсон. Не нужно обладать большими познаниями в исландском, чтобы понять надписи. Мэтью нагнулся и быстро прочитал их. «Фермер и его дочь, как утверждает Магнус, продолжала Тора, скончались от туберкулеза, а жена от заражения крови в довольно молодом возрасте». Она показала на даты, стоявшие напротив имени Адалгейдор. «Одна девушка, работающая в отеле, утверждает, будто на ферме имело место кровосместительство» предположительно, между Бьярни и его дочерью Гудни. «Допустим, она не врет», — заметил Мэтью. «Но откуда современной девушке знать о событиях, происходивших на ферме 70 лет назад?» «Бабушка ей рассказывала», — ответила Тора. «А бабушки, как правило, не лгут». «Бабушки разные бывают», — усмехнулся Мэтью. Лично я не дал бы и крупицу соли за подобный рассказ, даже если бы мне поведала его старенькая бабушка. Мне тоже не очень верится. Надеюсь, к счастью для Гудни, все эти слухи – чистая выдумка. Она показала на имя сына, умершего в первый год жизни. На одной из фотографий я видела Адал Гейдур, беременной, но снимки ребенка мне не попадались. Думаю, он прожил всего несколько дней. Как и многие другие малыши в округе, прибавил Мэтью, обводя рукой могилы. Здесь больше половины умерших – дети. Похоже, растить детей здесь было невероятно трудно. До совершеннолетия доживали немногие, сказала Тора, оглядывая кладбище. Неужели детская смертность в Исландии в те годы была такой высокой? Она поежилась. К счастью, теперь все это в прошлом. Она подошла к следующему надгробию, куда более скромному. Очень странно, проговорила Тора, осматривая полупустой камень. Всего две надписи. Его жена Криструн Вальгерсдоттер родилась в 1894, скончалась в 1940. И ниже Эдда Гримсдоттер родилась в 1921-м, скончалась в 1924 -м. Тора перевела взгляд на Мэтью. «Не хватает его!» «Ты намекаешь на человека, убившего Кристин?» спросил Мэтью. «Он, очевидно, еще жив. По крайней мере, могилы его здесь нет». Тора покачала головой. «Такого не может быть!» Магнус уверял нас, что Гримур умер спустя несколько лет после переезда в рек Явик. «Тогда где он лежит?» — настаивал Мэтью. «Предположительно, должен быть здесь. Для еще одной записи места на камне вполне достаточно, но никаких других имен нет». «В высшей степени странно». Тора, который уже раз обвела глазами кладбище. Если его имени нет на этом камне, значит, он похоронен в ином месте. Они прошли вдоль оставшихся могил, но ни на одном из надгробий не увидели имен Гримура или Кристин. — А вдруг Кристин действительно имя любимой кошечки? — разочарованно проговорила Тора, когда они выходили с кладбища через скрипучие ворота. — Тогда как ты объяснишь исчезновение страницы из церковной книги? «Думаю, самое разумное — встретиться с наследниками, продавшими Йонасу землю», — сказал Мэтью. «В качестве предлога для разговора используй приведение Выведай у них всю историю фермы, расспроси о Гримуре, Кристин и всем остальном». Тора задумчиво кивнула. Идея показалась ей неплохой. Эллен Тордер Доттер подняла трубку телефона. Немного подумав, вновь опустила ее, но руки не убрала. Затем вздохнула и снова приложила трубку к уху. Быстрыми пальцами набрав номер, элен едва дождалась ответа. — Дорогой мой братец Беркур, — заговорила она песклявым голосом, — догадайся, зачем я тебе звоню? — И гадать не собираюсь. — элен ты не вовремя, — произнес Беркур своим обычным капризным тоном. «У меня небольшие проблемы». «А что такое?» – полюбопытствовала Эллен, хотя догадывалась, о чем речь. «Опять, наверное, Савва бесится. Психопатка вечно срывается по пустякам», – подумала она. «Не собираюсь обсуждать с тобой свои дела», – сварливо ответил брат. «Говори быстрее, зачем звонишь?» Давно привыкшая к холодному отношению, элен не обратила внимания на сквозившее в его голосе недовольство. Ей страшно хотелось заставить брата поволноваться. Она не желала продавать землю Йонасу, но брат долго ныл, уговаривал ее, и в конце концов она уступила. Жаль, мать не высказалась против этой идеи. Ведь хотя доходы шли и ей, и Беркару, фактически землей владела она. Однако тот сумел ее уломать. Теперь у Эйлин появился реальный шанс отомстить за его нахрапистость и бесцеремонность. Звонила одна женщина. Назвалась Торой. Она адвокат. Ведет дела Йонаса, купившего у нас Киркьюстед и Креппу. Она замолчала, заставляя брата вытягивать из нее вторую часть сообщения. «Ну и...» — спросил Бёркур, раздражённый, но заинтересованный. — Чего она хочет? — Возникла одна заминочка, дорогой, — улыбнулась элен. Она предлагает встретиться и обсудить, как она сказала, некие скрытые дефекты, обнаруженные Йонасом приобретённой собственности. — Что за чушь ты городишь? Откуда могут появиться скрытые дефекты в куске земли? — В головах у них скрытые дефекты. Она загрязнение почвы имеет в виду, что ли?» Эллен дала ему время накричаться, после чего добавила. «Никаких подробностей она мне не сообщила. Просто попросила о встрече. На месте, если возможно». «На месте? Тащиться в Снайфельснес? Делать мне больше нечего!» — орал в трубку беркур «Да у меня здесь работы по горло. Я утопаю в ней, слышишь?» «Какая жалость!» — изобразило сочувствие элен «Значит, мне придется ехать одной!» Прежде чем ответить, Беркур немного подумал. «Нет, я тоже поеду. Когда мы должны с ней встретиться?» «Завтра», — ответила элен «Договоришься, чтобы нас вечерком подбросили до Стикисхольмюра? А иначе придется вставать ни свет ни заря. попробую позвони попозже мне еще нужно кое-что здесь закончить бюкур остановила его элен не клади трубку знаешь мне кажется под скрытым дефектом адвокатша имеет в виду какую-то странность как-то загадочно она разговаривала со мной по телефону загадочно переспросил бюкур да очень загадочно Уверена, что-то за всем этим есть. Только не знаю точно, что именно. — Думаешь, разговор коснется тела женщины, обнаруженного на берегу? Голос Беркура растал приторным. — О нем много сейчас болтают. — Нет, мне это и в голову не приходило, — удивленно отозвалась Эллен, пораженная нетипичной для брата резкой сменой тона. Она повесила трубку и в задумчивости осталась сидеть перед телефоном, пытаясь вспомнить все увиденное по телевизору о найденном теле. Она припомнила время, когда на него наткнулись, накануне выходных, и нахмурилась. «Точно!» Именно тогда Бёркур ездил по какому-то пустяковому делу в Снайфельснес. «Странно!» – пробормотала она.